На этой звуковой странице говорит Владимир Ильич Ленин. Речь о продовольственном налоге или о продналоге и о свободном обмене хлебных излишков. Товарищи, благодаря замене, раздевке, продналогам у крестьян должны остаться теперь в веселительном урожае сотни миллионов кудов хлебных излишков. работу по закону в библиотеке совершенно свободно по их собственному желанию получить свои впечатления о том, как это свободный ясен клезный на лучше, если бы поскорее удалось полностью восстановить крупные фабрики и заводы, а равно железнодорожные и животные перевозки. Тогда можно было доставить христианам быстро, дешево, много всех необходимых по В основном в нужны большие запасы топлива и продовольствия в городах, а этих запасов скоро собрать и привезти мы не сделаем. Поэтому надо на виду с работой сбора и подвоза таких запасов начать немедленно работу развития системерного поощрения мелкой промышленности. Она может и должна дать христианину немедленное улучшение его жизни и его хозяйства. Без больших измельченных запасов свежья, топлива, плодовольствия. Пусть все партийные советские работники-городинка поймут и старательно исполнить свой долг. Ясно, что на поощрение и развитие мелких Речь об огромной травле евреев. Антисемитизмом называется распространение вражды к евреям. Когда проклятая царская монархия доживала свое последнее время, она старалась натравить темных рабочих и крестьян на евреях. Царская полиция в союзе с поместниками и капиталистами устраивала еврейские погромы. направить на евреев. И в других странах приходится видеть нередко, что капиталисты разжигают вражду к евреям, чтобы засарить глаза рабочих, чтобы отвлечь их зорь от настоящего врага трудящихся от капитала. Вражда к евреям держится прочно только там, где копола помещиков и капиталистов создала в времени, когда попы заставляли сжигать деревьяков на кострах, когда существовало рабство крестьян, когда народ был задавлен и безглас это старая крепостническая темнота проходит. Народ становится зрячим. Не евреи враги трудящих, враги рабочих, капиталисты всех стран. Среди евреев наши братья по угнетению капиталом, наши товарищи по борьбе за социализм. Среди евреев есть кулаки, эксплуататоры, капиталисты, как и среди русских, как и среди всех нас Капиталисты стараются посеять и раздеть вражду между рабочими разной веры, разной нации, разной расы. На родине рабочих держится сила и власть капитала. Богатые евреи, как и богатые русские. российских стран, в союзе друг с другом давят, гнетут, грабят, разъединяют рабочих. Позор проклятому царизму, мучившему и преследовавшему евреев. Позор тем, кто сеет вражду к евреям, кто сеет ненависть к другим нациям. Да здравствует братское доверие и боевой союз рабочих всех наций в борьбе за свержение капитала.